Глава десятая. В ночь с 13 на 14 декабря в маленьких комнатках Рылеева в последний раз собрались заговорщики. Здесь ночью, так же как днем, толпились они, приходили и уходили. Но уже не кричали, не спорили, как давича. Речи были тихи, лица торжественны, все чувствовали, что наступила минута решительная. Пожилой человек в потертом зеленом фраке, высоком белом галстуке и черепаховых очках, с лицом как будто сухим и жестким, а на самом деле восторженно мечтательным отставной чиновник канцелярии московского генерал-губернатора барон Владимир Иванович Штейнгель, один из старейших членов северного общества, читал невнятно избивчиво по черновой измареной. В манифесте от Сената объявляется Уничтожение бывшего правления, учреждение временного до установления постоянного, свободное теснение и уничтожение цензуры, свободное исповедание всех вер, равенство всех сословий перед законом, уничтожение крепостного состояния, гласность судов, введение присяжных, уничтожение постоянной армии. Ну а как же мы все это сделаем? — спросил кто-то. — Очень просто, — ответил Штейнгель. — Заставим Сенат и Сенат объявить Верховную Думу Тайного Общества временным правительством, облеченным властью неограниченной, раздадим министерства, армии, корпуса и прочее начальства членам общества и приступим к избранию народных представителей, кои долженствуют утвердить новый порядок правления по всему государству российскому. Каждый, кто входил в эти маленькие комнатки, сразу пьянел, точно крепкое вино бросалось ему в голову. Дух захватывало от чувства могущества. Что захотят, то и сделают, как решат, так и будет. Ничего не будет, — думал Голицын. А может быть, и будет. Безумцы, лунатики, планщики, а может быть, и пророки. Может быть, все это не исполнение, а знамение? Зорница, а не молния. Но где была Зорница, там будет и молния. Город Нижний Новгород под именем Славянск будет новой столицей России, — объявил Штейнгель. Голицын, прищурив глаза, смотрел, как восковые свечи тускло мерцают в облаках табачного дыма, и ему казалось, что он уже видит золотые маковки Славянска, града грядущего, сиона русской вольности. Инженерный подполковник Ботенков, сутулый, костлявый, неповоротливый, медлительный, говорил с трудом, точно тяжелые камни ворочил. Курил трубку с длинным бисерным чубуком и, усиленно затягиваясь, казалось, недостающие слова из нее высасывал. Герой двенадцатого года, потерявший в сражении под Манмирале команду с пушками от чрезмерной храбрости, был мастером на рукоделье женское, любил вышивать по конве. И теперь тоже по конве вышивал, мечтал о своем участии во временном правительстве вместе со Спиранским генералом Ермоловым, архиепископом Филаретом и Пестелем. Предлагал обратить военное поселение Аракчеева в Национальную гвардию, Гварде Национале, и передать Петропавловскую крепость муниципалитету, поместив в Воной городовой совет с городовой стражей. У нас в России ничего не стоит сделать революцию. Только объявить сенату, да послать печатные указы, то присягнут без затруднения, или взять немного войск, да пройти с барабанным боем от полка к полку, и можно бы произвести славных дел множество. По крайней мере, о нас будет страничка в истории, воскликнул драгунский штабс-капитан Александр Бестужев и, подняв глаза к небу, прибавил чувствительно: Боже мой! Неужели Отечество не усыновит нас? — Ну, уж это лучше оставьте, — проговорила Баленский сухо и поморщился. Лейб-гренадерский полковник Булатов, хорошенький, тоненький, беленький, похожий на фарфоровую куколку, с голубыми удивленными глазками, с удивленным и как будто немного полуумным личиком, слушал всех с одинаковым вниманием, словно хотел что-то понять и не мог. «Одно только скажу вам, друзья мои. Если я буду в действии, то и у нас явятся бруты, а, может быть, и превзойдут тех революционистов». Вдруг начал и не кончил, сконфузился. «Какой же план восстания?» — спросил Голицын. «Наш план такой», — ответил Рылеев. «Говорить против присяги, кричать по полкам, что Константина принудили и что отказ по письму недостаточен». Пусть манифестом объявит, а лучше сам приедет. Когда же полки возмутятся, везти их прямо на площадь. — А много ли будет полков? — полюбопытствовал Ботенков. — А вот считайте, Измайловский весь, финляндского батальон, московцев две роты, Элейп гренадер тоже две роты, морской экипаж весь, кавалерии часть, а также артиллерии. «Не надо артиллерии, холодным оружием справимся», — опять выскочил Булатов. «Успех несомнителен, успех несомнителен», — закричали все. «Ну а что же мы будем делать на площади?» — спросила Боленский. «Представим Сенату манифеста Конституции, а потом прямо во дворец и арестуем царскую фамилию». «Легко сказать, арестуем. Ну а если убегут, дворец велик и выходов в нем множество», «Не дурно бы достать план», — посоветовал Ботинков. «Царская фамилия не иголка. Когда дело дойдет до ареста, не спрячется», — рассмеялся Бестужев. «Да ведь мы и не думаем, чтобы одним занятием дворца успели кончить все», — продолжал Рылеев. «Но если государь бежит со своей фамилией, довольный этого, тогда вся гвардия пристанет к нам». «Надобно нанести первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию». «Помните, друзья, успех революции в одном слове «Дерзай — дерзай!» — воскликнул он, и, подобно развиваемому ветром пламени, весь трепетно-стремительный, легкий, летящий, сверкающий, так был хорош в эту минуту, как никогда. «Вы, молодые люди, о русском солдате никакого понятия не имеете, а я его знаю вдоль поперек» заговорил штабс-капитан Якубович, худощавый, с похожий на цыгана, с черной повязкой на голове простреленный, кавказский герой. Кабаки разбить — вот с чего надо начать. А когда перепьются как следует, солдаты в штыки, мужики в топоры, пусть пограбят маленько, до красного петуха пустить, поджечь город с четырех концов, чтобы праху немецкого не было, а потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви, Да крестным ходом во дворец. Захватить царя, огласить республику. И дело с концом. — Люба, Люба, вот это по-нашему. К черту всех филантропишек! — закричал, забушевал князь Щепин. — Скорее, скорее! Утра ждать нечего. Сию же минуту. Немедленно! Вскочил, и все повскакали, как будто и вправду готовы были бежать, сами не зная, куда и зачем. — Что вы, господа, помилуйте? Куда же теперь ночью? До объявления присяги солдаты не двинутся. И разве не видите, Якубович шутит? — Нет, не шучу. А, впрочем, если вам угодно за шутку принять, — усмехнулся Якубович двусмысленно. — Нет, друзья, подвязаясь к поступку великому, мы не должны употреблять средства низкие. Для чистого дела чистые руки нужны. «Да не осквернится же святое пламя вольности!» — заговорил опять релеев, и мало-помалу все приходили в себя, утихали, опоминались. В уголку у печки за отдельным столиком, уставленным бутылками, сидели Кюхельбекер и Пущин. Коллежский ассессор Вильгельм Карлович Кюхельбекер, или попросту Кюхля, Русский немец, издатель журнала «Мне Мазина». Молодой человек, белобрысый, пучеглазый, долговязый и неуклюжий, как тот большой вялый комар, который называется Карамарой. По собственному признанию, ничего не делал, как только писал стихи и мечтал о будущем усовершении рода человеческого. Не был даже членом тайного общества, зато участвовал в ином тайном обществе — московских любомудров, поклонников Шеллинга. Надворный судья Иван Иванович Пущин, лицейский товарищ Пушкина, его старинный собутыльник, ветреный мудрец, по слову поэта, имевший слабость к вину, картам и женщинам, покинул блестящую военную карьеру и поступил маленьким чиновником в уголовный департамент Московского надворного суда, чтобы доказать примером, что можно приносить пользу Отечеству и в самой скромной должности, распространяя добрые чувства и понятия. «Маримьяна Старица? Мать Софья о всех сохнет!» Эти лицейские прозвища очень подходили к доброте его, хлопотливой, неутомимой и равной ко всем. Какой-нибудь спор двух старых лавочник у Иверской о матке ниток выслушивал он с таким терпением, как будто шла речь о деле государственной важности. Кюхельбекер с вели беседу о натурфилософии. Абсолют есть божественный нуль, в коем успокаиваются плюс и минус. Идеальное и вещественное. Понимаете, Пущин? Ничего не понимаю, Кюхля. Нельзя ли попроще? А попроще так. Натура есть гиероглиф начертанный высочайшую премудростью. Отражение идеального в вещественном. Вещественное равно отвлеченному. Вещественное есть тоже отвлеченное, но только разрозненное и конечное. Понимаете? пущен глядел на него глазами слегка осавелыми, выпил лишнее и слушал с таким же вниманием, как тех двух лавочниц у Иверской. Отставной армейский поручик Каховский с голодным, тощим лицом, тяжелым-тяжелым, точно каменным, с надменно оттопыренной нижней губой и глазами жалобными, как у больного ребенка или собаки, потерявшей хозяина, Расхаживал из зала в кабинет, все по одной и той же линии, от печки к окну, туда и назад, туда и назад, однообразно, утомительно, как маятник. «Будет вам шляться, Каховский», — окликнул его пущен. Но тот ничего не ответил, как будто не слышал, и продолжал ходить. «Вещественное и отвлеченное одно и то же, только в двойственной форме» идея всего совершенного единства и есть абсолют искомое условие всех условий без услов ну теперь поняли заключил кюхельбекер ничего не понял и какой же ты права, кюхля удивительный в такую минуту думаешь о чем ну а завтра на площадь пойдешь каховский вдруг остановился и прислушался пойду и стрелять будешь Буду. А как же твой Абсолют? Мой Абсолют совершенно с этим согласен. Брань вечная должна существовать между добром и злом. Познание и добродетель — одно и то же. Познание есть жизнь, и жизнь есть познание. Чтобы хорошо действовать, надо хорошо мыслить. Воскликнул Кюхля, и неуклюжий, нелепый, уродливый, но весь просветлевший светом внутренним, Был почти прекрасен в эту минуту. Ах ты мой абсолютик, безусловик миленький, цапля ты моя долговязая, рассмеялся Пущин и полез к нему целоваться. Напрасно смеяться изволите, вдруг вмешался Каховский. Он говорит самое нужное. Все пустяки перед этим. Если стоит для чего-нибудь делать революцию, так вот только для этого. Чтобы можно было жить, мир должен быть оправдан весь. Наклонившись к пущину, поднял он перед самым лицом его указательный палец с видом угрожающим, потом выпрямился, круто повернулся на каблуках и опять зашагал, зашатался как маятник. Было поздно. Казачок Филька давно уже храпел, неестественно скорчившись на жесткой выпуклой крышке платинового ящика в прихожей под вешалкой. Гости расходились. В кабинете Рылеева собралось несколько человек для последнего сговора. — А ведь мы, господа, так и не решили главного, — сказал Якубович. — Что же главное? — спросил Рылеев. — Будто не знаете. Что делать с царем и с царской фамилией — вот главное. Посмотрел на него Якубович пристально. Рылеев молчал, потупившись, но чувствовал, что все на него смотрят и ждут. Захватите и задержать их под стражу до съезда Великого Собора, который должен решить, кому царствовать и на каких условиях», — ответил он, наконец. «Под стражу?» — покачал головой Якубович сомнительно. «А кто устережет царя? Неужели вы думаете, что приставленные к нему часовые не орабеют от одного взгляда его?» Нет, Рылеев, арестование государя произвело бы неминуемую гибель нашу или гибель России, войну междуусобную. Ну, а вы-то сами, Якубович, как думаете? Я вдруг заговорил все время молчавший Галицын. Давно уже злил его насмешливый вид Якубовича. Дразнит, хвастает, а сам, должно быть, трусит. Да я что ж, я как все, увильнул Якубович. Нет, отвечайте прямо! — Вы задали вопрос, вы и отвечаете. Все больше злился Голицын. — Извольте. — Ну вот, господа, если нет других средств, нас тут шесть человек. Каховский, продолжая расхаживать, вошел в кабинет и, дойдя до окна, повернулся, чтобы идти назад, но вдруг опять остановился и прислушался. — Нет, семь, — продолжал Якубович, взглянув на Каховского. — Метнемте жребий. Кому достанется, должен убить царя или сам будет убит. — А может быть, и не хвастает, — подумал Голицын, и вспомнились ему слова Рылеева. — Якубовича я знаю за человека, презирающего жизнь свою и готового ею жертвовать во всяком случае. — Ну что ж, господа, согласны? — обвел Якубович всех глазами с усмешкой. Все молчали. «А вы думаете, что так легко рука может подняться на государя?» — проговорил, наконец, Ботинков. «Нет, не думаю. Покуситься на жизнь государя не то, что на жизнь простого человека. На священную особу государя-императора». «На священную особу государя-императора!» — опять разозлился Галицин. Но Якубович не понял. «Вот-вот оно самое!» — продолжал он. «Священная особа!» Помазанник Божий. Это у нас у всех в крови. Революционисты, безбожники, а все-таки русские люди, крещенные. Не подлецы же, не трусы. Все умрем за благо Отечества. Ну а как до царя дойдет, рука не подымется, сердце откажет. В сердце-то царя убить трудней, чем на площади. «Циц! Молчать!» — вдруг закричал Каховский так неожиданно, что все оглянулись на него с удивлением. — Что с вами, Каховский? — удивился Якубович так, что даже не обиделся. — На кого вы кричите? — На тебя! На тебя! Молчать! Не сметь говорить об этом! Смотри у меня! Погрозил он ему кулаком и хотел еще что-то прибавить, но только рукой махнул и проворчал себе под нос. — Он болтуны проклятые! Повернулся... И, как ни в чем не бывало, пошел назад все по тому же пути, из кабинета в залу. Опять зашагал, зашатался, как маятник, с лицом, как у сонного. «Лунатик», — подумал Голицын. «Да что он, рехнулся, что ли?» — вскочил Якубович в бешенстве. Релеев удержал его за руку. «Оставьте его. Разве не видите, он сам не знает, что говорит». В эту минуту Каховский опять вошел в кабинет. Якубович вгляделся в него и плюнул. — Тьфу! Сумасшедший! Берегитесь, релеев он вам беды наделает. — Ошибаетесь, Якубович, — проговорил Голицын спокойно. Каховский в полном рассудке. А сказал он то, что надо было сказать. — Что надо? Что надо? Договорите да толком, черт бы вас побрал! — Довольно говорили. Много скажешь — мало сделаешь. — Да уж и вы... «Голицын, не рехнулись ли?» «Послушайте, сударь, я не охотник до да ссор, но если вы непременно желаете...» «Да будет вам, нашли время ссориться». «Эх, господа, как вам не стыдно!» — проговорил Рылеев с таким горьким упреком, что оба сразу опомнились. «Ваша правда, Рылеев», — сказал Голицын, — «утро вечера мудренее. Завтрашний день нас всех рассудит. Ну а теперь пора по домам». Он встал, и все за ним. Хозяин проводил гостей в прихожую. Здесь по русскому обычаю, уже стоя в шинелях и шубах, опять разговорились. Храпевшего Фельку растолкали и выслали в кухню, чтобы не мешал. Такое чувство было у всех, что после давишнего разговора о цареубийстве все снова смешалось и спуталось. Ничего не решили и никогда не решат. Принятые меры весьма неточны и неопределительны. — начал Ботинков. Да ведь нельзя же делать репетицию, — заметил Бестужев. — Войска выйдут на площадь, а потом, что удастся. Будем действовать по обстоятельствам, — заключил Рылеев. — Теперь рассуждать нечего. Наше дело слушаться приказов начальника, — подтвердил Бестужев. — А, кстати, где же он сам, начальник-то наш? Что он все прячется? «Трубецкой сегодня не очень здоров, объяснил Рылеев. А завтра все-таки будет завтра на площади. Страх пробежал по лицам у всех. Что вы, Бестужев, помилуете? Возмутился Рылеев так искренно, что все успокоились. Ну, господа, теперь Бог управит все остальное. С Богом, с Богом, сказал Боленский. Якубович, Бестужев и Ботинков вышли вместе. Голицын и Оболенский стояли в прихожей, прощаясь с Рылеевым. Каховский, все еще ходивший по зале, увидев, наконец, что все расходятся, тоже вышел в прихожую и стал надевать шинель. Лицо у него было все такое же сонное, лицо лунатика. Рылеев подошел к нему. — Что с тобой, Каховский? Не здоровится? — Нет, здоров. Прощай. Он пожал ему руку, повернулся и сделал шаг к дверям. — Постой, мне надо тебе два слова сказать, — остановил его Рылеев. Каховский поморщился. — Ох, еще говорить? Зачем? — Ну, можно и без слов. Рылеев отвел его в сторону, вынул что-то из бокового кармана и потихоньку сунул ему в руку. — Что это? — удивился Каховский и поднял руку. В ней был кинжал. — Забыл? — спросил Рылеев. — Нет, помню, — ответил Каховский. — Ну что ж, спасибо за честь. Это был знак, давно между ними условленный. Получивший кинжал избирается Верховную Думою Тайного Общества в царе убийцы. Рылеев положил ему руки на плечи и заговорил торжественно. Видно было, что слова заранее обдуманы, сочинены, может быть, для потомства. — Будет и она страничка в истории? — когда Вича сказал Бестужев. — Любезный друг, ты сир на сей земле. Я знаю твое самоотвержение. Ты можешь быть полезней, чем на площади. Убей царя. Рылеев хотел его обнять, но Каховский отстранился. — Как же это сделать? — спросил он спокойно, как будто задумчиво. «Надень офицерский мундир и рано поутру, до возмущения, ступай во дворец и там убей. Или на площади, когда выйдет», — сказал Рылеев. Что-то медленно-медленно открывалось в лице Каховского, как у человека, который хочет и не может проснуться. Наконец открылось. Сознание блеснуло в глазах, как будто только теперь он понял, с кем и о чем говорит. Лунатик проснулся. — Ну, ладно, — проговорил бледнее, но все так же спокойно, задумчиво. — Я его, а ты — всех? — Ты-то всех решил? — Зачем же всех? — прошептал Рылеев тоже бледнее. — Как зачем? Да ведь ты сам говорил, одного мало, надо всех. Рылеев этого никогда не говорил, даже думать об этом боялся. Он молчал. — А Каховский все больше бледнел и как будто впивался в него горящим взором. — Ну что ж ты молчишь? Говори. — Али, сказать нельзя? — Сказать нельзя, а сделать можно? Вдруг лицо его исказилось, рот скривился в усмешку, надменно оттопыренная нижняя губа запрыгала. — Ну, спасибо за честь. Лучше меня никого не нашлось, так и я пригодился. — А вы-то все что же? Аль, в крови неохота пачкаться. Ну, еще бы. Честные люди, благородные. А я — меня только свистни. Злодей обреченный. Отверженное лицо. Низкое орудие убийства. Кинжал в руках твоих. Что ты, что ты, Каховский? Никто не принуждает тебя. Ты же сам хотел. Да, сам. Как сам захочу, так и сделаю. Пожертвую собой для отечества, но не для тебя, не для общества. Ступенькой никому не лягу под ноги. О, низость, низость! Готовил меня быть кинжалом в руках твоих, потерял рассудок, склоняя меня. Думал, что очень тонок, а так был груб, что я не знаю, какой бы дурак не понял тебя. Наточил кинжал, но берегись, уколешься. Петя, голубчик, что ты говоришь? Сложил и протянул к нему руки релеев с мольбою. — Да разве мы не все вместе? Разве ты не с нами? — Не с вами, не с вами. Никогда я не был и не буду с вами. — Один, один, один! Больше не мог говорить, задыхался, весь дрожал, как в припадке. Лицо потемнело и сделалось страшным, как у одержимого. — Вот тебе кинжал твой, и если ты еще когда-нибудь осмелишься, я тебя... Одной рукой занес кинжал над головой Рылеева, другой схватил его за ворот. Аболенский и Голицын хотели кинуться на помощь к Рылееву, но Каховский отбросил кинжал. Ударившись об пол, клинок зазвенел, оттолкнул Рылеева с такой силой, что он едва не упал и выбежал на лестницу. Одно мгновение релеев стоял ошеломленный. Потом выбежал за ним и, нагнувшись через перила лестницы, позвал его с мольбой отчаянной. «Каховский! Каховский! Каховский!» Но ответа не было. Только где-то далеко, должно быть, из ворот на улицу, тяжелая калитка с голым захлопнулась. Рылеев постоял еще минуту, как будто ожидая чего-то, потом вернулся в прихожую. Все трое молчали, потупившись и стараясь не смотреть друг другу в лицо. — Сумасшедший! — произнес, наконец, Рылеев. — Правду, — говорит Якубович, — беды еще наделает, погубит нас всех. — Вздор, никого не погубит, кроме себя, — возразил Боленский. — Несчастный. — Все мы несчастные, а он пуще всех. В такую минуту — один. — Один за всех на муку идет. Больше этой муки нет на земле. — И за что ты его обидел, Рылеев? — Я его обидел? — Да, ты. Разве можно сказать человеку убей? Сказать нельзя, сделать можно, повторил Рылеев слова Каховского с горькой усмешкой. Оболенский вздрогнул и побледнел, покраснел, так же, как Давича, в разговоре с Голицыным. Не знаю, можно ли сделать, но лучше самому убить, чем другому сказать Убей, проговорил он тихо, со страшным усилием. И опять все трое замолчали. Релеев опустился на сундук под вешалкой, филки на ложе, уперся локтями в колени и склонил голову на руки. Оболенский присел рядом с ним и гладил его по голове, как больного ребенка, с тихою ласкою. Молчание длилось долго. Наконец Рылеев поднял голову. Так же, как сегодня утром, он казался тяжело больным. Сразу побледнел, осунулся, как будто весь паник. Потух. Был огонь, стал пепел. «Тяжко, братья, тяжко! Сверх сил!» — простонал с глухим рыданием. «А помнишь, Релеев?» — заговорила Аболенский, продолжая гладить его по голове все с той же тихою ласкою. «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее. Но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости». Потому что родился человек в мире. Какие слова! Удивился Рылеев. Кто это сказал? Забыл. Но ну, ничего, когда-нибудь вспомнишь. И еще, слушай, вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. Так, торылеюшка. Будет скорбь, будет и радость. И радости нашей никто не отнимет у нас. На глазах Рылеева блестели слезы, и он улыбался сквозь слезы. Встал и положил руку на плечо Голицына. — Помните, Голицын, как вы однажды сказали мне, — Хоть вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог. Помню, Рылеев. — Ну вот и теперь скажите так. Начал Рылеев и не кончил, вдруг покраснел, застыдился. Но Голицын понял, перекрестил его и сказал, — Помоги вам Бог, Рылеев, Христос с вами, с нами со всеми, Христос. Рылеев обнял одной рукой Голицына, другой — Боленского, привлек обоих к себе, и уста их слились в тройной поцелуй. Сквозь страх, сквозь боль, сквозь муку крестную была великая радость, и они уже знали, что радости этой никто не отнимет у них.